Городок они взяли практически не встретив сопротивления. Маленький провинциальный городишка, затерянный в бескрайних просторах Сибири. Из Петрограда и Москвы его не видать. Но все обстояло ужасно торжественно. Звонили колокола, вдоль улиц настоящая толпа и все чистая публика. Чиновники, купцы, интеллигенция, дамы. У дам зонтики, у интеллигенции пенсне, у купцов брюха, у чиновников особая лоская осанка, свидетельствующая о самоуважении. То, что когда-то изображалось Гоголем как нечто карикатурное, то над чем в детстве смеялись, когда видели в спектакле, сейчас выглядело едва ли не как последняя надежда России. Разве не ради этих людей лилась сейчас кровь? Не ради того, чтобы они могли жить, как жили в старь? Их радость при встрече победителей была трогательной и искренней. Колчак принимал оказываемые ему почести серьезно, милостиво. Ему совали букетики, он брал, прижимал груди. Ему махали руками, он отвечал кивками. Ему вопили «Ура, Колчак!», он улыбался, не разжимая бледных губ. Капель ехал бок о бок с верховным правителем и поглядывал на происходящее с легкой иронией. За ним следовали офицеры колчаковского штаба, озабоченный с трясущимися щеками лебедев, сверлящий толпу крошечными глазками пепеляев. Капель... Легко представлял себе их физиономии, хотя не видел их сейчас. Усмехался. Вот если бы так, да в Москву. Но до Москвы неизмеримо далеко. До да чего же велика Россия. Неожиданно улочка закончилась, дома и толпы расступились, и перед армией победителей возникла площадь. Вот и церковь, белая, с облупленной штукатуркой. Несколько домов побогаче, с двумя каменными этажами и одним деревянным, с резными наличниками. А рядом торговые ряды гостиного двора, желтенькие арочки, арочки, арочки, выстроенные еще при Александре II Освободителе. В мирные дни тут, небось, торгуют бубликами и вяленой рыбой, мануфактуры и чем-нибудь эдаким особенным, чем славен этот город, скажем, мишками, выструганными из соснового полежка или... каким-то особенным местного плетения кружевом с золотой или зелёной ниткой. Эх. Посреди площади, как раз перед входом в церковь, сколотили наспех трибуну, напоминавшую плаху. Флаги, пошитые также наспех, кривовато свисали по обе стороны помоста, а ленты обвивали его по краю, добавляя зловещего похоронного сходства. Впрочем, отцам города это сравнение, очевидно, не приходило в голову, Да и Колчак тоже, похоже, не задумывался над подобными вещами. Он принимал все как есть. Колокольный звон, трибуну, торжество встречи. На встречу победителям выступили от трибуны депутаты из числа лучших горожан и среди них протеерей с изможденным лицом, серой бородкой и глубокими отчаянно печальными морщинами у рта. Впереди всех стоял градоначальник с куластой, как бурят, с лукавой азиатской улыбкой. На вышитом полотенце, которое он держал, лежали хлеб-соль. Городоначальник уже открыл рот, чтобы начать речь, когда из толпы, распихивая людей и сминая сопротивление колчаковских солдат, к Верховному пробился какой-то гражданин с гусем под мышкой. Гражданин этот более всего напоминал отставного преподавателя латыни из провинциальной гимназии, из тех, что приезжают в глубинку с надеждой воспитать совершенно новое, отличное от прежних поколений русских деятелей, но, столкнувшись с повальной тупостью учеников и отвратительным прагматизмом их родителей, как-то очень быстро сдаются, пытаются жениться без всякого успеха, а затем и вовсе утрачивают нравственные высоты и принимаются пьянствовать. Солдаты между тем заняли площадь и умело перестроились из походного строя в каре. Колчак спешился, зашел на трибуну. Туда же полез и градоначальник, а за ним прочие, и сзади приплясывал отставной латинист с гусем. Солдаты отчего-то пропустили его, очевидно, сочтя одним из делегатов. Колокола продолжали звонить, поэтому из великолепной речи градоначальника мало что было услышно, а ответ Колчака и вовсе потонул в общем трезвоне. Тем не менее, все видели, как Верховный принимает хлеб-соль и наклоняет голову в знак признательности. Тут, наконец, до него добрался человек с гусем. Городоначальник и другие делегаты пытались оттеснить гражданина, но тот, извилистый, изгибаясь, не без ловкости и сноровки обошел все живые кордоны на своем пути и предстал перед колчаком. Тот удивленно уставился на него. Латинист извлек из подмышки гуся и протянул верховному. Извольте принять, произнес он, в знак метафоры. Гуси Рим спасли, а вы, наш город. «Стало быть, у вас с гусями есть нечто общее, почему я и позволил себе преподнесть сей символ». Колчак с полупоклоном принял гуся и ни разу не улыбнулся. Торжествующий латинист спустился с трибуны и, обтирая ладонями пахнущий гусем измятый костюм, растворился в толпе. Он просто ликовал, поскольку теперь, несомненно, вошел в историю. Если мерить мерками Плутарха, то поступок его занял бы по крайней мере один параграф, отмеченный цифрой. 26. При занятии города Н Верховный был встречен не только цветами, овациями и хлебом-солью, но и символическим подношением, которое, возвращая во времена героической древности, ну и так далее. Жизнь прожита не зря. Колчак, между тем, всучил гуся Лебедеву и повернулся лицом горожанам. Свита — Капель, офицеры штаба, городские депутаты окружили Верховного. Колчак собрался уже было сказать несколько приветственных слов, но тут оркестр хрипло грянул варяга. Сердца наполнились ликованием, казалось, под самую завязку, надулись так туго, что вот-вот должны были лопнуть. Колчак поднял руку. Городоначальник сразу же замахал руками во все стороны одновременно, и в ответ смолкли и колокола, и оркестр. Затихли голоса. Все ждали теперь, что скажет Верховный. Колчек заговорил звонко и отчетливо. Офицеры и солдаты русской армии. Господа. Взятый Пермь, Екатеринбург, Елабуга. Недавно генерал Капель с боем взял Уфу. А сегодня мы в Бузулуке и Чистополе. Всего сотни верст отделяет нас от армии генерала Деникина. Соединившись с ним, мы двинемся на Москву, и первопрестольная вновь станет нашей. Раздалось общее громовое ура. Оно раскатилось по площади, по всему городку, и словно бы в ответ в одном из домов хлопнул ставень. Колчак смотрел на людей, за которых он проливал кровь и отправлялся на смерть, усталым и вместе с тем удовлетворенным взором. Они радовались. Они чувствовали себя освобожденными, они чувствовали себя в безопасности. Адмирал не видел, как сквозь толпу за его спиной протолкался какой-то офицер в пыльной шинели. Как этот офицер приблизился к Виктору Пепелееву и что-то прошептал тому на ухо, и как Пепеляев, вдруг вспыхнув, словно ему нашептали непристойность, коротко и резко, почти беззвучно, одними губами произнес в ответ пару слов. А офицер кивнул и замер рядом. быстро сделал ФИТ, будто он стоял здесь с самого начала, так что Колчак, оглянись он не вовремя, даже не обратил бы внимания на новое лицо. Офицер сказал Пепелееву «Красный, прорвали фронт на трех участках, первая и вторая армия отрезаны». А Пепелеев ему ответил вот что. «Верховному не сообщать, не сейчас». Не подозревая об этом коротком тайном диалоге, Колчак продолжал. Многих мы потеряли на этом победном пути. Честь и слава павшим! Новая овация, и снова мновение руки Верховного вызывает общую тишину. Но Россия! Россия всегда была сильна верой! Протерей за его спиной приосанился, дунул себе в бороду. И пусть теперь мы зрим будущее как бы сквозь тусклое стекло. Да пребудут с нами вера, надежда. И больше из всех любовь. Всегда. Всегда. Всегда. И оркестр снова грянул варяга.